якобы по поводу солнца-ворота или в честь святого Иоанна на самом же деле для того чтобы воздать божественные почести своему маэстру Таято спинасу и его великому флюиду и достичь вечной жизни часть третья если для первого этапа путешествия по франции грынуя потребовалось